Глава восьмая. Реформы. Если он решил произвести на меня впечатление, то ему это удалось. Представьте себе, посередине стоянки этокий походный вариант мини-кабинета. Ректор сидел в очень удобном на вид кресле, рядом стоял небольшой журнальный столик, на нем кофейник, тарелка со сладостями и сахарница. Чашка тоже была одна. «Отрадно видеть ответственного студента», — приветствовал он меня легким кивком. «Жаль, что не все такие. Допустим, вы, госпожа Мика, не имеете права покидать территорию Академии по ночам». «Я принадлежу хозяину и обязана всегда быть с ним», — лаконично ответила Китсуна, даже не пытаясь изображать раскаяние. «Она моя официальная рабыня. Вам показать свидетельство?» «Стоять перед ректором не хотелось, посему я создал себе каменное кресло» довольно жесткая, зато просторная. «Вы в своем праве. Тем не менее, я прошу вас не злоупотреблять нарушением правил Академии». «Так в чем проблема? Выпишите пропуск и ей». «Или нам пойти поискать Петра Петровича для еще одной дуэли?» — продолжал я валять дурака. «Второй раз трюк не сработает». Он тяжело вздохнул и отпил из чашки. Повисла пауза. Что интересно, вокруг не было ни студентов, ни персонала. Мы оставались вдвоем на гигантской площадке. «Зачем вы пришли на самом деле?» — наконец спросил напрямую. Звонок все ближе, и опаздывать на единственный интересный мне урок истории как-то не хотелось. «Я прошу тебя повлиять на другую студентку, некую твердый знак Турви». Непроизносимую приставку клана он выговорил, не сморщив лицо. «Настоящее достижение!» Она не получила учебники и места в общежитии. Это уже повод для отчисления. Ей неинтересно, можете отчислять. Она вообще не планировала поступать. Николай Семенович заметно помрачнел. Еще один тяжелый вздох вместе с помешиванием кофе с серебряной ложкой. Магов тьмы почти не осталось, если не считать закрытых орденов. Не буду скрывать, студентка со столь редким даром сильно увеличит наш престиж. — Не сомневаюсь, ты можешь повлиять на свою подчиненную. — Немного ли от меня хотите? Торви свободная девушка, я ей не указ. Лукавил. Точнее, нагло врал ему прямо в глаза. Если уж он собрался купить мою помощь с гоблинкой, пусть предложит что-то ценное. И вообще мне на занятия пора. — Не переживайте, Кирилл, я выписал вам освобождение на сегодня. Следуйте за мной. Как только Радзевил встал, вся его мебель, включая мягкий пледик, попросту исчезла. Зато появилась сияющая арка портала. Круто, блин. Как я слышал, телепортация являлась уделом немногих избранных. Она требовала прорву энергии, концентрации и личной силы. Старик не так прост, как хотел казаться. Мы оказались в его кабинете, где все пахло духом старины. Мебель — настоящий антиквариат, а не старый ширпотреб с ближайшей барахолки. Массивная, громоздкая, очень дорогая и совершенно нефункциональная. «Миленько, у меня в кабинете все по-другому». Я развалился в кресле качалки у камина и зажег его взглядом. «За освобождение, конечно, спасибо. О, благодарю». У ректора и служанка была удивительно низкая эльфийка. Ее рост никак не влиял на пропорции. Вышла эдакая лоли с идеальной фигурой в кружевном ошейнике она подала мне чашку ароматного чая и встала позади своего хозяина Радзивил занял соседнее кресло и задумчиво уставился на пламя буду честен мне не нравится нынешнее положение дел в империи с каждым годом я вижу все меньше по настоящему одаренных студентов вы строганов первая единица за последние десятилетие мы вырождаемся я сочувственно покивал и потянулся к прянику Тоже буду с вами откровенен. Меня проблемы вырождения нации касаются примерно никак. Вы еще очень молоды. Одновременно и большое достоинство и недостаток. Николай Семенович проявлял нетипичное для своей должности терпение, не сбиваясь с теплого покровительственного тона. И все же послушайте старика и не перебивайте. Я сдержанно кивнул и поманил к себе валанте. Эльфийка удобно устроилась у меня на коленях. Подставив голову под мои нежные поглаживания и почесывание ушек. Мм, тепло, хорошо. Нужно тоже себе камин оборудовать. Несколько лет назад я профинансировал крупное демографическое исследование, замаскированное под перепись населения, и пришел к неожиданному выводу: Русская магия не вырождается. Напротив, в империи полно одаренных. Просто большинство принадлежит к простолюдинам и нелюдям. На спаде только аристократия. Еще один тяжелый вздох. Странно, не замечал за ним подобные привычки. Как думаешь, легко ли простолюдинам поступить сюда? Вряд ли. Академия ведь названа дворянской, но ведь существует МПАМ. Он разве не для простолюдинов? Формально. Оттуда одна дорога, прямиком в армию. Если не хочешь носить тесные сапоги до конца жизни или платить выкуп в несколько миллионов, лучше туда не ходить. «Кирилл, я говорю о тех, кто хочет просто жить и развиваться. У них почти нет выбора». «Или в какой-нибудь род на службу или имперская стипендия?» — спросил у него. Хотя прекрасно знал ответ. Много гуглил, и мне не помешало отсутствие гугла. «Да, имперская стипендия — целиком моя инициатива. И ты даже не представляешь, как тяжело было протолкнуть идею через все канцелярии. В отместку они урезали квоты». Вместо двухсот студентов всех раз и сословий сократили их до десяти. «Почему тогда не сделаете собственную стипендию?» «Разговор стал интересным. Встретить реформатора, думающего о нации и простолюдинах, было все равно, что наткнуться на девственного единорога. Почему именно имперскую?» «Не могу. Древний договор запрещает нашему роду оплачивать чье-либо обучение». Старик улыбнулся и хитро подмигнул мне. «Я нашел лазейку». Признаюсь, во время изучения твоей жизни после инцидента с Николаем. Запрет распространяется только на людей. Поэтому вы и приняли Торвисяя. Яя. Да, я не могу просто взять и открыть прием для нелюдей, да еще с оплатой им учебы. Нужен яркий пример, иначе другие роды сожрут нас живьем. Вот почему, Кирилл, мне очень нужны твоя Кицуна и гоблинка с даром к магии тьмы. Я могу поговорить с Торви без проблем. Сделал паузу, давая Николаю Семеновичу ощутить вкус победы. Старик оказался не пальцем делан и не спешил радоваться. «Если мы договоримся о цене». «Владелец шахты универсальных камней нуждается в деньгах?» — рассмеялся ректор. «Кирилл, каждый год мне приходится изыскивать средства на поддержание работы Академии. Я прекрасно разбираюсь в финансах и знаю, что скоро ты станешь богаче меня». «Дело не в деньгах». У меня та же проблема, что и у вас. Некто могущественный связывает руки и не дает делать, что хочу. Мне нужна услуга кого-то могущественного, против кого никто не посмеет пойти». «Догадываюсь о ком речь. Ваше противостояние с Ваней — редкая глупость. Подружись вы, столько вы бы добились. Я всего лишь защитил вашу дочь от мудака, и плевать я хотел, какая у него фамилия». «Молод, смелый, горячий». В голосе ректора послышались нотки зависти. «Когда-то и я был таким, пока не стал патриархом, к чьей роли не готовился. Моего отца и старших братьев убили на войне. Примите мои искренние соболезнования. Я же вздрогнул. Воображение хорошее. Могу представить, как охренел Николай из-за свалившегося счастья. Мне гораздо проще. С нуля поднимаюсь, а ему нужно было не потерять многовековое наследство, оставленное кучей прошлых поколений. — Спасибо. Так чего ты хочешь, Кирилл? Получить Юлю в невесты? Если она согласится, я не буду возражать. — Нельзя так шутить, — проворчал, откашлившись. Ректор огорушил меня как раз, когда я допивал чай. — Мы ведь оба знаем, вам в жизни такую шутку не позволят провернуть. Где я, а где Иван? Он сильно дискредитировал себя в глазах общества. Ты же, наоборот, чуть ли не главная новость во всех салонах. Юля же считается порченной, вздорной и непослушной. Ее брак с тобой все сочтут удачным решением. Так я привяжу к роду сильнейшего мага поколения. Не спорь, это уже всем очевидно. Не знаю, с чего он решил, будто я собираюсь спорить. Вообще отлично. Получается создавать нужную репутацию. Как видишь, я с тобой откровенен и рассчитываю на взаимность. Поможешь мне? С твоей гоблинкой и кицуной я протолкну в Совете реформу и в следующем году открою двери мдам для всех нелюдей. Ты же, как властелин Капотни, обеспечишь рекламу и поток одаренных студентов. Условия разделения выпускников обговорим отдельно». «Ага, понял, наконец. Разговоры о вырождении нации и брехня, сказки для бедных», — разъявил не идиот и не меценат. «Он нуждался в нелюдях для своей гвардии». Если у него через несколько лет появятся сотни преданных лично ему магов, эльфов и гоблинов, которых никто не сможет подкупить, баланс сил ощутимо сдвинется. Стоит ли мне это допускать? Конечно. Пускай дворяне грызут друг другу глотки. Мне же легче будет их всех добить. Главное — правильно подобрать будущих студентов. Когда понадобится, отдам приказ 66, и они перейдут на мою сторону. Хорошо. Как я уже говорил, я поговорю с Торви. Уговорю не игнорировать занятия. Взамен попрошу у вас помощи с Романовым. Ну и всякие мелочи вроде свободного перемещения для меня и моих людей и людей. Я не собираюсь вмешиваться в вашу войну. Если хочешь получить Юлю в жены, придется победить самому. Я должен быть уверен, что ты способен ее защитить. Да что он мне всю свою дочь сватает? Да, Романа мне не нужна. Хотя ее прикид поведения поведение мне нравились, и попка ничего. Брр. Посмотрим на условия договора. Почему вы не защитили ее от Ивана? Она взрослая девочка и должна уметь сама о себе позаботиться. Я ведь не смогу всегда быть рядом с ней. Ага, слыхали. Такие отцы, как Николай Семенович в моем прошлом мире, выбрасывали детей из лодки, чтобы научить их плавать. Всплыл, молодец. Утонул. Ничего еще одного сделаем. Я не прошу вмешиваться, перевел неприятную тему. Помогите купить дом у Ломоносовых. Они отказались продавать его из-за возможных проблем с Романовыми. Вас-то он не тронет? Наверное. Мои сомнения не на шутку задели старика». Он посмурнел и подобрался, вцепившись в подлокотники. «Если эта малолетняя сволочь даже подумает...» Старик резко выдохнул и тихо хихикнул. «Хорошо, Кирилл, сегодня же вызову патриарха Ломоносовых к себе». «Прекрасно помню, как он учился у нас». Не желая слушать многочасовые воспоминания ностальгирующего старика, я поспешно откланялся, проявив несвойственный энтузиазм к учебе. Как давно я не видела солнца. Успела отвыкнуть от прекрасного зрелища. Альканиэль, Донна и старейшина народа кровавой рябины, откинула алый капюшон и подставила бледное лицо теплым лучам. «Все же лорд-губернатор Петербурга — полный идиот». Воспоминание об абсолютно некомпетентном и глупом правителе города испортило эльфийке настроение. Единственным указом губернатора было высочайшее повеление погодным магам из Санкт-Петербургской академии магии поддерживать вечный дождь. Любил сволочь засыпать под шум капель, и поскольку на посту губернатора он только спал и жрал, ее спутники молчали. В принципе, она и не ожидала ответа. От них требовалось защищать свою госпожу и ничего более. Светлая эльфийка тяжело вздохнула, вспомнив о ночах в холодной постели, и прикрыла глаза. Еще минуту насладиться теплым солнышком, прежде чем вернуться к делу. В кармане завибрировал телефон. Она догадывалась о содержании сообщения, но все равно проверила экран. Наблюдатели подтвердили. Милахаэль и белотеэль прибыли в город с небольшими отрядами. Инкогнито. Даже заселились не в лучший отель в этой самой капотне. Несмотря на презрительное отношение к людям, они не забывали об осторожности. «Ладненько, пора за дело», — буркнула Альканиэль сама себе, набрасывая капюшон. Ее телохранители молча кивнули и встали перед госпожой. Электричка привезла их в отдаленный район Москвы, мимо пятидесятиэтажных бетонных коробок для простолюдинов. Эльфийке не нравился город. Ещё теснее и мрачнее, чем в родном Петербурге, и не хватает запаха моря. В Питере его тоже нет, но там, по крайней мере, можно было себя обмануть. Зато здесь были контролёры. У них дважды проверили билеты, мимо прошел полицейский патруль. Городские структуры работали как нужно, иногда даже слишком. «Предъявите документы», — обратился к ним мрачный мужчина. Ещё четверо взяли их в прицел компактных винтовок. Альканиэль удивилась. Она не ожидала увидеть на станции пост с хорошо вооруженными людьми в современной броне и с огнестрелом. Полиция по делам нелюдей в Петербурге давно кормилась с руки донов и никак себя не проявляла. — С какой целью хотите посетить район? Повертев в ладони пластиковые прямоугольники, полицейский вернул их. Придраться было не к чему. — У меня там родственница живет, — презрительно улыбнулась Альканель. «Знаете, стражи, что для питерского эльфа нет хуже оскорбления, чем родство с московским?» «Проходите. Соблюдайте осторожность. Внутри нет наших патрулей». Он нажал на кнопку, открывая бронированные ворота. «Вообще? Кто же следит за соблюдением законов?» — удивилась эльфийка. «Местный князь и его дружина. Заставил нас вынести все посты за пределы района». Судя по тону стражника, этот князь у него в печенках сидел. «Следующий!» Альканиэль мельком посмотрела за плечо. Ватага шумных гоблинов, несколько эльфиек во фривольных нарядах и гном с бочонком пива выстроились в очередь, чтобы вернуться домой. Какая интересная компания. Попав в московское гетто, Дон на Кровавой Рябины решила, что ошиблась адресом. Всюду, куда ни брось взгляд, шли стройки. Орки разламывали старые здания и таскали обломки в грузовики, а гномы возводили на их месте новые дома и дело не ограничивалось жильем. Люди клали асфальт, эльфы занимались запущенными парками и набережными. Гоблины носили им еду. Альканиэль еще никогда не видела такого единства пяти раз. «Да этот темный властелин просто зверь!» С искренним восхищением выдохнула Донна. «Заставить гоблинов работать! Расскажешь, кому не поверят!» Сделав несколько снимков на память, Альканиэль наняла рикшу. Запряженного в одноместную карету орка и велела вести ее в эльфийский квартал. Ее телохранители бежали рядом. Интересно, от него даже не воняло? Протянула она, провожая блестящую зеленую спину задумчивым взглядом. Агенты донесли, что новый темный властелин живет в каком-то любовном отеле. Неудивительно, эльфы влияли на людей хлеще афродизиака. Слабовольные буквально сходили с ума, отдавая все деньги за новые ночи с ушастыми красавицами. Альканиэль видела много подобных историй, ведь владела большей частью питерских борделей. «Пришли», — удовлетворенно кивнула эльфийка, вновь сбрасывая капюшон. «Забавно. Никого нет». Обычно на входе перед любовным отелем дежурили охранники, оценивающие платежеспособность клиентов. «Нищие попрошайки портили репутацию». В подобных местах посетители предпочитали не привлекать к себе ненужного внимания. С минуту погревшись на солнышке, Альканиэль недовольно произнесла. «И долго вы собираетесь прятаться? Я учуяла вашу вонь еще в поезде». Перед дверью сгустился черный дым, выпуская темную эльфийку. Она картинно положила ладони на рукояти кинжалов, готовая в любой момент пустить их в ход. Телохранители Донны спокойно окружили свою госпожу многослойными щитами. Они должны были выиграть время для создания главного заклинания. «Кто ты и зачем здесь?» — спросила темная эльфийка. «Разве не очевидно?» — улыбнулась уголками губ светлая, вертя головой. Она заметила десяток прячущихся в тенях ассасинов в переулках и на крышах. «Мне нужен ваш господин». «Тебе придется подождать. Он на занятиях». «Где?» От удивления Альканиэль потеряла концентрацию и слегка приоткрыла рот вызвав усмешку от своей соперницы. «Сколько ему лет?»